Глава 1 Инга подбежала к подъезду. В это самое мгновение дверь как по заказу широко распахнулась, и навстречу выплыла, опираясь на палку, дарудная старуха. Инга протиснулась мимо нее в дверь, старуха выпучила жабьи глаза, проквакала раздраженно. «Что? Куда?» «Полиция!» — бросила Инга, чтобы бабка не подняла шум и помчалась вверх по лестнице. Ждать лифта не было сил В ушах звучал голос Воскобойникова, звенящий от изумления и ужаса. «Скорее сюда! Вы не представляете!» «Где вы?» — перебила его Инга. «На гражданке в той квартире. Адрес вы мне назвали». На этом разговоре, если это можно было назвать разговором, прервался. В голосе Воскобойникова было что-то такое, что Инга не стала раздумывать. Она помчалась на гражданку. По дороге она несколько раз набирала его номер, но телефон не отвечал. Только долгие равнодушные гудки. Она на одном дыхании взлетела на четвертый этаж, остановилась возле двери, нажала на кнопку звонка. Звонок раскатился за дверью гулкой трилью. Он звучал так, как может звучать только звонок в пустой квартире. В квартире, где нет ни души. Ни одной живой души. Сердце все еще колотилось в груди, руки дрожали. Инга позвонила снова, не надеясь на ответ. Ну, а ведь в звонил отсюда... Звонил совсем недавно, он просил ее приехать. Голос, полный запредельного страха, все еще звучал в ее ушах. Инга дотронулась до двери, словно дверь могла ответить, и вдруг она отозвалась на это легкое прикосновение, как будто ждала ее Ингу. Не заперто. Бросить все и бежать отсюда как можно быстрее. Это самое умное, что она может сделать. Но когда же она слушалась голоса разума? Она знала прекрасно, знала, что ни в коем случае нельзя входить в эту квартиру, но панический голос Воскобойникова снова зазвучал в голове, и Инга толкнула дверь и вошла. Она вошла в эту квартиру, как вступают на минное поле, ожидая любой пакости, любого сюрприза. Может, Воскобойникову плохо? Он ранен? Но кем? Кто может быть здесь? Квартира была пуста, безлика, равнодушна. Как номер дешевой гостиницы Которому все постояльцы на одно лицо Нет, неправда Квартира затаилась, как зверь Инге казалось, что за ней следят Чьи-то пристальные, настороженные не мигающие глаза Она осторожно пересекла прихожую Заглянула на кухню Прихожая, как прихожая В меру запущена Старое пальто на вешалке Тумбочка для обуви засохшие пятно грязи на полу Кухня, как кухня Подвизные шкафчики, плита, неработающий холодильник. Все какое-то не слишком чистое и не слишком новое, пустое и безликое. Ясно, что никто здесь давно ничего не готовит, даже чайник не кипятят. И ни одной живой от души. Вернувшись в прихожую, Инга толкнула вторую дверь. Ванная комната. Обычная пустая ванная комната. На полочке она драквенная поцарапанный стаканчик с зубной щеткой. Полупустой тюбик паста, мутное зеркало, отреснувшая раквина, раскисшее обмылок. Ванна задернута пластиковой шторкой, голубые дельфины на синем фоне. Вспомнив старый фильм ужасов, Инга одернула шторку и с облегчением перевела дыхание. Никого и ничего там не было, кроме самой обычной ванны. Грязноватой, с желтыми потеками. Инга снова вернулась в прихожую, толкнула последнюю дверь и оказалась в жилой комнате. «Диван с потертой обивкой, стол, платяной шкаф, занавески, выленившие». «Никого. Воскобойникова здесь не было». Она снова услышала его голос, дрожащий от страха и волнения. «Что это было? Розгорыш? Идиотская шутка?» «Да нет, не может быть. Воскобойников на такое не способен. Солидный, вполне вменяемый человек. Не мог он так пошутить. Да и сыграть такой ужас просто невозможно». Инга немного успокоилась пока квартира не преподнесла ей никаких ужасных сюрпризов. Но ведь Воскобойников ясно сказал, что звонит отсюда. Чтобы окончательно разобраться, она достала мобильный и снова набрала номер Воскобойникова. И тут же совсем рядом зазвучала мелодия старой песни. «Сердце тебе не хочется покоя». Инга растерянно завертела головой, пытаясь понять, откуда доносятся звуки, и почти сразу поняла, что источник в платяном шкафу. Она шагнула к шкафу, протянула руку к дверце и вдруг замерла в нерешительности. «Не делай этого», — говорил внутренний голос, — «не открывай, обратной дороги у тебя не будет». «Да что за черт?» — проговорила Инга вслух, и собственный голос странно прозвучал в этой пустой комнате, показался ей чужим и незнакомым. «Почему я не должна этого делать?» «Беги отсюда», — звучал в голове голос, — «беги немедленно и сделай так, чтобы тебя никто не видел». «Не могу». — обреченно сказала Инга. — У меня обязательства перед клиентом. Она вспомнила дрожащий голос Воскобойникова и распахнула дверцу шкафа. И тут же увидела его. Он стоял в шкафу на полусогнутых ногах лицом к ней. Воскобойников был мертв. Глаза его были широко открыты, в них Инга прочла ужас и изумление, и еще немую просьбу, мольбу. Кому обращена эта мольба? — К ней или к кому-то другому, кого здесь нет. О чем молят эти широко открытые мертвые глаза? О пощаде? О справедливости? Приглядевшись, Инга поняла, что мертвый человек сохраняет вертикальное положение только потому, что привязан к одежной штанге, пропущенном подмышками шарфом. На нем были обычные брюки и свободная хлопковая рубаха, явно большего, чем нужны размеры, не застегнутая на пуговице, только запахнутая. Из-под этой рубахи доносились навязчиво жизнерадостная мелодия старой советской песни «Сердце тебе не хочется покоя». Инги захотела, чтобы этот проклятый телефон замолчал, а чего-то ей не пришло в голову, что нужно самой нажать «Отбой». Вместо этого она протянула руку к трупу, чтобы достать его сотовый и придушить, разбить, заставить, наконец, чертов телефон умолкнуть, заткнуться. Она распахнула рубаху и уже себя дернула руку. Грудь Воскобойникова была рассечена, через нее наискосок проходила огромная кровавая рана. Инга почувствовала омерзительный, тушенотворный запах, запах мясной лавки, запах свежей крови, запах смерти. Оттуда из этой раны, из кровавого разреза, доносилась ненавязчивая и невыносимая мелодия мобильного телефона. — Сердце, тебе не хочется покоя. — Господи! Инга из последних сил захлопнула дверцу шкафа, попятилась, споткнулась о крае ковра и села на пол, больно ударившись копчиком. Она закрыла глаза, но и в темноте перед ней стояла эта ужасная картина. Кривая рассеченная грудь Воскобойникова, его мертвые глаза, глядящие на нее с мольбой. И музыка, проклятая музыка, все еще звучала, лишая Ингу воли и рассудка. Трясущейся рукой она полезла в карман. Таблетку, скорее принять таблетку, только таблетка поможет ей избавиться от этого кошмара, подарит блаженное беспамятство. Лучше не одна, а сразу две или три, они принесут покоя и равнодушие ко всему. И тут Инга вспомнила, что уже давно отказалась от таблеток, давно не встречалась с Дзюбой, отвратительным гнусным доктором Дзюбой из наркодиспансера, который снабжал ее наркотой. Вспомнила его мягкие влажные руки, сальный взгляд, от которого, оказалось, на одежде остается пятна, и ее передернуло. Она сумела справиться с этой зависимостью, справилась сама, без посторонней помощи, хотя это было невероятно трудно. Шеф, тот человек, на которого она теперь работала, поставила непременное условие никаких таблеток. Шеф. Только он сможет ей сейчас помочь, поможет выпутаться из этого кошмара. Она схватила свой телефон, сбросила вызов. Из-за рассеченной груди мертвеца перестала, наконец, звучать эта жуткая музыка. инка перевела дыхание и набрала номер шефа. К счастью, если в ее это слово имеет какой-то смысл, шеф отозвался сразу. «Что с тобой?» — спросил он, услышав дрожащий голос инки «Приезжайте скорее!» — она с трудом продиктовала ему адрес. Он не стал задавать вопросов, видно, понял ее по ее голосу, насколько все серьезно. «Еду». Инга закрыла глаза, сжала зубы, обхватила колени ледяными руками и замерла. Ее била отвратительная крупная дрожь. Неужели ее жизнь снова скатывается в пропасть кошмара? Она вспомнила другой день, когда также сидела в пустой квартире рядом с трупом Макса. Точнее, рядом с Химерой, чудовищем, у которого была голова Макса и тело молодой красивой женщины. Сидела, как сейчас, дрожа от ледяного ужаса и ждала Ивана. Ждала, что он приедет и возьмет все на себя. Ивана уже нет, и ей удалось забыть страшную смерть Макса, по крайней мере, так она думала до сегодняшнего дня. Но все вернулось на круги своя. Инга заскользила по кругам своей памяти, проваливаясь все дальше, все глубже в прошлое, к той ужасной ночи, когда кошмар вошел в ее жизнь. Она увидела низкий давящий потолок, подвала, мертвое лицо сестры, расставленные вокруг нее горящие свечи, и поняла, что все возвращается. Нет, она не может позволить себе снова скатиться в пропасть безумия. Чтобы не свихнуться, не закричать, не удариться головой о стену, она стала вспоминать, как все началось. Шеф позвонил две недели назад и сказал, что для нее есть кое-что. Уже несколько месяцев она работала на него. Они познакомились при ужасных обстоятельствах. Этот человек тогда очень помог ей. Сам шеф, Инга всегда называла его так, потому что, пойди пойми, какое из его десятка имен настоящее, оказался выдающимся специалистом. И ничего удивительного, что к нему обращались люди, которые отчаялись получить помощь в полиции или не хотели огласки. Шеф брался за самые трудные и сложные дела, искал пропавших, возвращал украденное, выслеживал преступников. Нынешнего клиента звали Алексей Воскобойников. Он обратился по поводу пропажа своего брата. Брат еще с месяц назад. В полиции по горячим следам завели дело, но дальше этого не пошло. В конце концов, Воскобойникову надоело выслушивать отговорки, мол, парень молодой, может, решил куда-то уехать и сам объявится через полгода. А может, и не объявится. Такое тоже бывает. За две недели Инга сумела узнать кое-что, в том числе адрес этой самой квартиры, где брат Воскобойникова бывал. Буквально вчера она читалась перед клиентом и собиралась продолжить работу. Он согласился, что нужно ждать возвращения хозяина квартиры. И вот, нате вам, решил проявить самостоятельность. Что его сюда понесло? Кто поступил с ним так по-зверски? И зачем? Шеф приехал очень быстро. Она и не ждала его так скоро. Громко хлопнула входная дверь, в коридоре послышали шаги. Инга подняла голову и увидела его. Снова привычно удивилась тому, насколько у него неприметное, незапоминающееся лицо. Кажется, закроешь глаза и не вспомнишь. Даже она, работая с ним и часто видясь, не могла вспомнить его черты уже через несколько минут после встречи. Что случилось? Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, в каком она состоянии. Что такое? И почему дверь нараспашку? «Там!» Инга подняла руку, как чужую, показала на шкаф. «Там! Посмотрите!» Он подошел к шкафу, открыл дверцу, присвистнул. «Ничего себе!» Потом повернулся к ней мягко спросил. «Ты ведь не в первый раз видишь труп? И не такое видела? Почему такая паника?» «Телефон!» С трудом выдавила Инга. «Телефон?» Шеф недоуменно поднял брови. «Какой телефон?» Она не могла объяснить ему, на это просто не было сил. Вместо этого нажала на свой повторный вызов, и тут же из груди Воскобойникова понеслась та же мелодия, мелодия, от которой она едва не сошла с ума. «Сердце, тебе не хочется покоя». «Вот как», — протянул шеф и подошел к шкафу. На руках у него уже были латексные перчатки. Инга хотела отвести глаза, но не могла, — Как завороженная, она смотрела, как шеф запускает руку в кровавую рану и достает телефон. Мелодия, до того звучавшая приглушенно, заполняла теперь всю комнату. «Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое». Инга зажала уши руками, чтобы не слышать этот ужас. Шеф, наконец, нажал отбой. Наступила блаженная тишина. «У него оригинальное чувство юмора», — проговорил шеф, опуская телефон в прозрачный пакет, в какие всегда складывал вещественное доказательство. «Юмор?» — Инга с трудом выговаривала слова. «При здесь юмор? У воскобойникова нет сердца». Шеф спокойно кивнул на шкаф. Он вынул сердце, вместо него положил телефон с этой мелодией. «Я же говорю, оригинальное чувство юмора». «Юмор?» — какаха повторила Инга. «Свихнуться можно от такого юмора». Свихиваться не нужно, во всяком случае не сейчас. Сейчас нужно подумать, что здесь произошло, и что нам с тобой делать. Давай, соберись. Он слегка поморщился. Не распускайся. Да, ждать от этого человека слов утешения было бы глупо. Впрочем, он прав, некогда расслабляться. по Хорошему нужно уносить отсюда ноги, а то как бы этот шутник, который вставил несчастному мобильника вместо сердца, не вызвал полицию. У шефа, конечно, в полиции все схвачено, но если приедут обычные менты из ближайшего отделения?» Стараясь не глядеть в сторону шкафа, где лежал, точнее, висел труп, Инга скороговорка рассказала о звонке Воскобойникова и о том, какой ужас звучал в его голосе, из-за чего она и помчалась в эту квартиру. Черт бы ее побрал! «Что он мог здесь увидеть?» Шеф хищно оглядывался. «Что здесь такого, чего он пришел в ужас? Ничего интересного нет, квартира как квартира». Не желая только. Значит, или он вызывал тебя под дулом пистолета, или убийца все отсюда унес. Все, что могло так испугать Воскобойникова. Ладно, протри все, к чему прикасалась, и пойдем. Неужели мы бросим его здесь? Инги стало еще хуже. Жил человек, вполне себе приличный, а братик горевал. Хотел его найти, а его убили так страшно. И теперь он так и будет валяться в чужой пустой квартире. С полицией я разберусь буркнул шеф, «если ты это имеешь в виду? А мобильник нельзя оставлять, хотя бы потому, что в нем твои звонки и много другого важного». Напоследок Инга еще раз обошла квартиру, внимательно все разглядывая и вспоминая, пусто. Если было что-то, чего Воскобойников так испугался, теперь этого здесь нет. «Ты на машине?» — спросил шеф в прихожей. «Нет». «Это хорошо. Значит, выходишь сейчас из дома и идешь проходными дворами до Варсонофьевской больницы. Там, в приемном покое, встретимся». Инга знала уже, что шеф выбирает для деловых встреч самые необычные места, не чтобы посидеть, как все нормальные люди, в кафе и обсудить все деловые вопросы за обедом, хотя после того, как она увидела изуродованный труп Воскобойникова, аппетита у нее не будет еще долго». Она вышла из квартиры, не оглядываясь, никто не встретился ей в подъезде и во дворе никто не проводил взглядом. Хотя успокаиваться нельзя, это шеф всегда умеет везде быть незаметным, а ее высокую худую блондинку наверняка кто-то запомнит. До больницы святого Варсонофия, в которую недавно переименовали седьмую городскую, Инга и правда добежала дворами довольно быстро, один раз только дорогу у старушки спросила. В приемном покое толпился народ. Кто-то мучительно стонал, кто-то ругался с соседями, кто-то безнадежно пытался прорваться без очереди в кабинет. По коридору сновали врачи и медсестры, забывая закрыть дверь, с которой немилосердно дуло. Провезли старика в инвалидном кресле, он хрипел и кашлял. Инга прошла в дальний конец коридора и села на обшарпанный стул «Рассказывай». Услышала она тотчас знакомый голос. Шеф уже сидел рядом. Вот только что никого не было, и дверь ближайшего кабинета заперта, и коридор просматривался в оба конца. И вот, пожалуйста, сидит возле нее. Уже достал зеленую папочку с какими-то медицинскими справками. Это чтобы не выделяться среди остальных. Инга наклонилась ближе и в полголоса рассказала, как дверь недели назад встретилась с Воскобойниковым. Пропавший брат был младшим и не кровным, а единоутробным. Мать Воскобойникова в свое время вышла замуж второй раз и уехала с мужем в провинцию. Алексей тогда был уже подростком, его оставили в Петербурге с бабушкой, но связи с матерью и младшим братом они не теряли. Прошло время, Алексей окончил институт, нашел хорошую работу, потом умерла бабушка, потом он женился. Алексей Воскобойников был занят семьей и работой и отдалился от родных, пока не ушла жена. Ушла, как Инга поняла, нехорошо, обманом. Это стало для него ударом, тем более, что она и дочку увезла. Прошло еще какое-то время, и от брата пришло письмо. Родители умерли, разбились на машине. Брат не просил денег, просто сообщил печальную новость. Воскобойников подумала и позвал его к себе. От бабушки осталась большая квартира. Ему одиноко и неуютно было в ней одному, хоть волком двое. Разница у них с братом была 15 лет, но все-таки, как ни крути, родная душа. Все казалось не так уж плохо. Брат был парнем неплохим, в меру ленивый, в меру грубоватый. Не пил, не кололся. Словом, они ладили. Там у себя он все же получил какое-то образование и теперь искал работу. А пока перебивался случайными заработками. Развлекался, конечно, как умел. Что еще делать в 27 лет? Но вроде все было в порядке. А потом он пропал. Просто не пришел ночевать и не отвечал на звонки. День, другой. Воскобойников обратился в полицию. Тому быстро объяснили, что волноваться не с чем. Парень молодой, здоровый, в аварию попасть не мог, поскольку машины не было. Стало быть, просто загулял. Объявится рано или поздно, когда деньги закончатся. Прошло больше месяца. Брат не объявился. И Воскобойников обратился к шефу, потому что твердо знал, что случилось что-то плохое. Чувствовал. Им и клиент понравился. Нормальный такой мужчина, вежливый, проблему описал толково, без лишних слов. А что выглядит плохо для своих лет и нервный очень. Так это понятно, сколько всего на человека навалилось, начиная с развода и заканчивая исчезновением брата. Никаких полезных подробностей воскобойников Ингия сообщить не мог. Понятия не имел, с кем брат общался и как проводил время. Принес только его увеличенную фотографию и пару-тройку флаеров разных баров, где, надо думать, парень тусовался чаще всего. Во втором по счету заведение, под вывеской Африка, бармен вспомнил посетителя по фото и даже указал Ингии девицу, с которой тот иногда проводил время. Девицу звали Марина. И была она проста, как редис на огородной грядке. Болталась по недорогим баром знакомилась там с парнями, но больше двух вечеров никто с ней не проводил. Слишком заурядной она казалась, даже для той простоватой публики, что посещала Африку. Инга сразу поняла, что с этой девицей надо действовать быстро. сказал что ищет Андрея по поручению у хозяина фирмы, которую он обокрал. Деньг немного, но дело в принципе. Самой девица она пообещала за информацию заплатить, и та честно вспомнила этого парня, даже имя и фамилию назвала. Вообще память у этой Марины оказалась просто отличной. Она вспомнила, что пару раз Андрей водил ее на квартиру, сказал, что квартира не его, а просто друг дал ключи, поэтому на ночь там оставаться нельзя. и Еще продиктовала точный адрес и похвасталась, что у нее хорошая память на цифры. Инга добавила ей еще денег, встречалась та с Андреем около месяца назад, с тех пор его не видела, ничего удивительного, видно, парень, скучную девицу, просто избегал. «Что с квартирой?» — спросил шеф, когда она закончила отчитываться. «Хозяин Роман Звягин работает на нефтяной платформе вахтовым методом, месяц там, месяц здесь» он «Сейчас как раз там, будет через две недели. Но в этой квартире он не живет, хотя и не сдает ее постоянно, потому как деньги не нужны. Гребет их лопатой на своей нефтяной платформе». соседки хвастался. «Надеюсь, в Жеке-то не светилось?» – спросил шеф. «Обижаете», – усмехнулась Инга. «Они там в ногу со временем идут. Все компьютеризировано. Я в их компьютер влезла, это проще простого. А соседка я, конечно, поболтала, бабке скучно, она мне о целом подъезде сплетни выложила» не только о той квартире. Шеф чуть прикрыл глаза, что, как Инга знала, означало у него высокую степень одобрения и призыв продолжать. Все это я изложила Воскобойникову и сказала, что нужно ждать возвращения хозяина квартиры. Он со мной согласился, а сам, видно, пошел туда. Кто его впустил, неясно, что он там увидел, тоже неясно, а кто его убил, вообще непонятно. Да уж, — хмыкнул шеф. — Пока ясности никакой. Не по голове человек тюкнули, не нож в печень пихнули, а интересненько так клиента оформили. Думаю, скоро узнаем, что это значило. инка вздохнула и поежилась, потому что снова распахнулась дверь и потянула сыростью. Высокий плечистый врач в куртке, наскоро накинутой на голубую медицинскую форму, прошел мимо, озабоченно говоря что-то по телефону мо напереиз выскочила женщина в белом халате схватила за рукав затараторила что-то быстро потянула в кабинет когда инга повернула голову к своему собеседнику рядом уже никого не было все наконец альбина недовольно взглянула на варвару и машинально отработанным жестом поправила платиновую прядь пора открываться все готово альбин сергеевна варвара предно взглянула на хозяйку метнула взгляд на иннокентия все проверила, не подведешь А если все готово, так открывай. Пресса уже здесь, минута на минуту Сигизмундов появится». Варвара нацепила на лицо улыбку и распахнула двери. Вошли первые посетители. Братья-художники, немногочисленные представители прессы, еще два-три человека, наверняка чьи-то родственники. Сзади маячила кутлатая борода художественного критика Полубоярского. Варвара облегченно вздохнула. Среди галеристов ходило поверье, что, если на вернисаж пришел полубоярский, выставка пройдет успешно. «Дорогие друзья», – заговорила Альбина хорошо поставленным голосом, отодвинув Варвару в сторону, – «мы рады приветствовать вас в галерее «Палитра» на открытии выставки замечательного художника Вениамина Милославского «Язык сердца». Альбина продолжала вещать о политике своей галереи, о значении «Милославского» для отечественного искусства. Но посетители уже понемногу обходили ее и растекались по залу Варвара еще раз оглядела галерею. Вроде все в порядке. Теперь нужно вовремя скомандовать официантам, чтобы начали разносить шампанское и закуски. Не слишком рано, чтобы не помешать официальной церемонии, но и не слишком поздно, чтобы гости не почувствовали себя обделенными. И тут из второго зала донесся глушительный визг. Варвара схватилась за сердце и помчалась к источнику звука. Неужели открытие выставки сорвется? Неужели его омрачит какой-то скандал? Во втором зале было совсем немного посетителей, и все они столпились у высокой стильной тумбы, стоящей в центре. Но эта тумбу сама Варвара всего какой-то час назад поставила вазу муранского стекла с букетом живых цветов, чтобы придать выставке оттенок некоторой интимной доверительности. Перед тумбой билась в истерике молодая женщина с перекошенным, словно сбившимся на сторону лицом, в которой Варвара не сразу узнала Лилю, жену коллекционера и мецената Виктора Шилова. Сам Шилов безуспешно пытался успокоить супругу и увести ее из зала. Обступившие их люди о чем-то взволнованно переговаривались. Чуть в стороне от них стоял Иннокентий со своим вечно растерянным выражением лица. «Ага!» — визжала Лиля, вырываясь из рук мужа. «Ты это нарочно! Ты хочешь моей смерти!» «При чем здесь я?» — бормотал Шилов, безуспешно пытаясь оттащить Лилю в сторону. В эту минуту он увидел Варвару и прошипел. «Это, знаете, уже перебор. Я понимаю, что современное искусство должно эпатировать, но не до такой же степени». «Да в чем дело?» — Варвара все еще не понимала. «Вы еще спрашиваете?» — злого выдохнул Шилов, которому, наконец, удалось оттащить жену в сторону. И тут Варвара увидела В вазе, куда она совсем недавно своими руками поставила букет цветов, теперь не было никакого букета. Вместо него в чудесной венецианской вазе лежало что-то багрово-красное, влажное, отвратительное, в мутных кровавых сгустках и тусклых на шлепках жира. «Сердце!» — проговорил мужчина рядом с Варварой. «Что?» — переспросила та срывающимся голосом. «Что вы говорите? Какое сердце?» «Человеческое». Можете мне поверить, я хирург-кардиолог, такое каждый день вижу. Но хочу вам сказать, что на этот раз у строителей выставки перегнули палку. Тут он заметил быч на платье Варвары, и его брови, удивленно, поползли вверх. Так это вы устроили? Ничего себе экспонат. Я, конечно, не ханжа, но это, знаете ли, чересчур. И хирург, возмущенно фыркнув, отошел в дальний угол. Сама же Варвара двинулась к тумбе, чтобы как можно скорее унести шокирующий экспонат. Она перехватила бараньи взгляд Иннокентия и поняла, что рассчитывать может только на себя. Однако это оказалось непросто». Из первого зала, почувствовав сенсацию, уже набежали к газетчике и жадностью фотографировали вазу, отпихивая друг друга локтями в борьбе за лучший ракурс. Скандальный художник-перформансист Борис петринский давал интервью какому-то каналу, заявляя во всеуслышание, что в экспонате нет ничего нового, и он петринский выставлял еще год назад в манеже расчлененное человеческое тело. Наконец Варвара пробилась к вазе и схватила ее, чтобы унести из зала. Теперь, когда она видела ужасные предметы вблизи, не осталось никаких сомнений. Это не муляж, не искусная подделка, а настоящее окровавленное сердце. Почти все гости вернисажа толпились сейчас во втором зале. В дверях показалась Альбина. Одним взглядом она оценила масштаб скандала, выхватила из толпы Варвару и жала узкие губы в многообещающую гримасу. варвар которая пробивалась к служебным помещениям, застыла на месте под ее испепеляющим взглядом. Альбина в два шага приблизилась к ней и прошипела, как рассерженная гадюка. «Что это? Как это здесь оказалось?» «Я понятия не имею, Альбина Сергеевна», — залепетала Варвара. «Я сама поставила в эту ваз букет цветов и не представляю, как можешь искать другую работу», — процедила Альбина. Тут она заметила вьющихся вокруг телевизионщиков, направленная на Варвару с вазой камеры, и выражение ее лица начало неуловимо меняться. А, впрочем, это не так уж плохо. О нас будут говорить. Пожалуй, это информационный повод. Что шеф, как всегда, прав, Инга поняла на следующий день, к вечеру. Этот день она употребила на то, чтобы прийти в себя и осмыслить все вчерашнее. Осмыслить никак не получалось. Перед глазами стояли полные ужаса, мертвые глаза Воскобойникова. В ушах звучало назойливое «Сердце, тебе не хочется покоя». «Да уж теперь покоя у Инги точно не будет». Она пыталась переключиться на работу, но, как назло, сегодня не было никаких заказов. В свободное от заданий шефа время Инга занималась программным обеспечением компьютеров. Очень удобно, ни от кого не зависишь, никому не отчитываешься, выбираешь подходящее время. В офис ходить не надо, не торчишь там среди бездельников, не отвлекаешься на пустые разговоры. Инга не любила пустые разговоры. Если честно, она вообще не любила общаться. Не то чтобы ей так нравилось одиночество, просто одной комфортнее. Вечером шеф позвонил. Телевизор включи, велел он. Хотя да, у тебя же его нет. Ладно, в интернете найди сюжет об открытии выставки в галерее Палитра. Очень любопытно, как раз по нашу душу. Потом мне позвонишь. И как? Поинтересовался он, когда Инга перезвонила, посмотрев сюжет несколько раз. Что, как? Думаете, это наше сердце? То есть его Воскобойникова? Думаю, так оно и есть. «И за каким чертом его отнесли на выставку? А вот это тебе предстоит выяснить. Сходи туда завтра, как посетитель. Разузнай заодно и к искусству приобщишься». Инга подняла брови. Раньше она не замечала, что шеф умеет шутить. Хотя она вообще мало знает этого человека. И дело не в коротком стаже их знакомства. «Ладно, завтра она сходит в галерею. Судя по всему, ничего страшного ее там не ждет. Все страшное уже случилось». Галерея открывается в 12 но лучше прийти попозже, часам к двум. Утром она сходит в парикмахерскую, давно пора, и выделяться не будет среди приличной публики.